Глава 14. Торжественная встреча. Охеренно все-таки путешествовать с духами. Не успели мы собраться в путь, как дух ветра задумчиво задрал верхнюю воронку к хмурому небу и прошелестел. «Надоело эта хмарь! Солнышко хочется!» С этими словами он принялся раскручиваться на месте. Нижняя воронка вихря оставалась маленькой, а верхняя росла одновременно и вшире и ввысь. Через несколько минут вихрь стал похож на здоровенный гриб стремительно кружащегося воздуха. Шляпка гриба коснулась облаков, и они рванули в стороны, словно мальчишки в чужом саду при виде сторожа. В просвете проглянуло синее небо. Дух ветра метался по степи, поднимая высокие столбы пыли. Наконец последние облака испуганно уползли за горизонт, небо очистилось, с него весело светило неяркое осеннее солнце. Кони шли рысью по твердой просохшей земле. Слева блестела широкая лента реки. Несколько орлов летели над нами, перемещаясь широкими кругами. В месте, где река расширялась, обтекая небольшой плоский остров, нам попались первые табуны хазарских коней. Низкорослые мохнатые лошадки неутомимо щипали поникшую и уже порядком вытоптанную траву. Верхние губы коней забавно топорщились, показывая крепкие желтые зубы. Редкие пастухи, одетые в рваную одежду, при виде нас торопили своих лошадей и быстро скрывались из виду. Знакомиться с нами никто не спешил. «И вправду никаких городов не мой», – шепнул мне дух земли. Он единственный из духов упрямо сохранял человекоподобный облик. Конечно, больше его вид напоминал ходячую башню, сложенную из огромных валунов, но дух неутомимо шагал впереди лошадей, оставляя в земле глубокие вмятины следов. В громыхающем шепоте духа мне послышался испуг это было смешно чтобы такая громадина испугалась но я даже не улыбнулся я же тебе говорил говорил поежился дух но все равно неуютно у тебя точно больше нет выпить я покачал головой нет давай доберемся до стойбища надеюсь у хана юза найдется что-нибудь кроме кобыльего молока у обочины дороги нелепо откинув копыта лежала дохлая лошадь с раздувшимся брюхом На ее растерзанном боку сидели несколько больших птиц в буром оперении. Возможно, это были те самые птицы, которых я принимал за орлов. Вблизи они выглядели не так величественно, как под облаками. Из растрепанных перьев торчали длинные голые шеи, на которых чудом держались лупоглазые головы с большими клювами. Клювы были загнуты крючком. Птицы проводили нас подозрительными взглядами. Похоже, они всерьез прикидывали, не собираемся ли мы отобрать у них дохлую лошадь и сожрать ее. В желудке у меня и вправду урчало, но не настолько же, бля. Понятное дело, духу земли не терпелось узнать, что случилось с городами, которые он так нежно вспоминал, но спрашивать у своих приятелей он не хотел. А чертовы духи тоже не спешили рассказать затворнику новости на полторы тысячи лет. Они неторопливо плыли впереди лошадей, временами о чем-то переговариваясь. Похоже, придется действовать самому, как всегда, чё. Честно говоря, мне тоже было любопытно узнать судьбу фруктовых садов и фонтанов, да и подзаипало молча ехать по однообразной степи. Я подтолкнул своего коня пятками и поравнялся с духами. Они примолкли, глядя на меня разноцветными пылающими глазами. «Расскажите, что случилось с городами? Куда они подевались? И откуда взялись казары. вообще «Вообще-то это знание не для людей!» – заносчиво пробулькал дух воды. «Бля, все-таки мало я ему навтыкал!» Схирали, покосился я на него. «В городах же люди жили. Вот я и хочу узнать, что с ними случилось. Или ты к этому как-то причастен?» Дух воды возмущенно булькнул, превратился в блестящий шар и покатился к реке. Плюхнувшись в нее, он скрылся из вида. «Ну и с катертью дорога!» Дух эфира покачал верхней воронкой. «Зря ты с ним так не мой. трескучим голосом сказал он. «А чего он?» – возмутился я. «Дело в том, что он и вправду причастен к исчезновению городов», – прошелестел дух ветра. «Как и мы все». «Бля, я так и знал, что без этих проныр дело не обошлось». «Ну так расскажите, ваш приятель вон мучается». Оставшиеся трое духов переглянулись. «Лучше сказать правду», – решительно заявил дух огня и выбросил язык пламени. «Все равно он рано или поздно узнает». Не мой, прошелестел дух ветра. «Если мы тебе все расскажем, ты сможешь объяснить духу земли, что мы не виноваты?» И «Епать, а я-то откуда знаю?» «Вы сперва расскажите, а там посмотрим», – решительно хмыкнул я. История и в самом деле случилась нехорошая. Много лет назад вдоль торгового пути стояли пять больших городов. Жители каждого из них поклонялись своему богу. Все города вместе контролировали и защищали торговый путь. Херня случилась через пару лет после того, как дух земли заперся в пещере и оставил свой город без присмотра. Жители остальных городов тут же решили, что на четверых прибыль делится лучше, и, объединившись, напали на беззащитный город. «И какого хера вы их не остановили?» – возмутился я. Духи переглянулись. «Вообще-то это ваши дела, человеческие. Причем тут мы? У нас своих забот хватает. Удобно, бля. И что было дальше?» – спросил я. А дальше все рухнуло. Когда жители самого дальнего города возвращались домой с добычей, на них объединившись, напали жители трех других городов. Через сотню лет осталось только два города. Они долго воевали между собой, а когда совсем ослабели, с востока нагрянули орды кочевников и уничтожили оба города. «И вы опять нихера не сделали?» – спросил я Духов. «Нам запретил вмешиваться в верховный дух Тенгри». Грустно прошелестел дух ветра. Он решил, что люди должны сами наказать себя. Так и вышло. Так всегда выходит. «Похоже, вы тоже сами себя наказали», – криво усмехнулся я. «Когда-то у вас были большие цветущие города, но вы забили на них хер, и теперь вам поклоняются только хазары. Кстати, они-то откуда взялись?» «Хазары – это потомки тех самых кочевников», – грустно ответили духи. «Понятно, строить города с фонтанами они не хотят». Немой, ну что ты как маленький? Насмешливо спросил меня мышь. Ну где это видно, чтобы люди променяли воинские подвиги и скачку на лошадях? На какое-то строительство? Вот тебе с маму что больше нравится? Логично, бля. Огромный табун мохнатых лошадок неторопливо переходил дорогу, направляясь к реке на водопой. Мы медленно ехали через этот живой поток. Резко пахло лошадиным потом и навозом. Над рыжами и бурыми спинами громко жужжали стаи оводов и слепней. кони дергали ушами, били себя длинными хвостами по бокам и жалобно ржали. Айсак подъехал ко мне. «Странно, не мой", сказал он. «Пастухов не видно, и стражников тоже нет. На каждой дороге ханства есть конная стража. Они останавливают проезжающих, проверяют их, берут плату за проезд по ханским землям. А до ханской казны эти деньги часто доходят», – поинтересовался я. Айсак смутился. Я вспомнил торопливо удиравших пастухов. «Думаю, Хан Аюс уже знает о нас и готовит торжественную встречу. Предлагаю поторопиться, а то опоздаем. Неохота бродить в темноте между юрт и спрашивать, где тут живет Хан». Айсак удивленно посмотрел на меня. Не мой, я знаю, где живет Хан. Я же тебе рассказывал. У него огромная белая юрта прямо посреди стойбища. Она покрыта войлоком. Из шерсти лучших верблюдов, подхватил я. Я помню, дружище. И все же предлагаю поторопиться». «Опоздать невозможно», – философски заметил мышь. «Все во вселенной приходит точно в свой срок». «Мышь, бля!» – возмутился я и пришпорил лошадь. К стойбищу хазарского хана Аюза мы подъехали, когда красное вечернее солнце почти коснулось холмов на далеком горизонте. За час до этого река стала невозможно грязной и откровенно завоняла. В мутных волнах покачивался мусор, в коричневых водоворотах кружились щепки, тряпки, гнилые остатки овощей. Лицом вниз проплыл труп какого-то бедолаги, раздетого до Из-под его левой лопатки торчала деревянная рукоятка ножа. Сперва раздели, а потом убили, получается. Херня какая-то, хотя если у бабы был. Дух воды заблаговременно выбрался на берег. Хороший твои подопечные», – насмешливо сказал я духу. Он только возмущенно булькнул. Стойбище открылось неожиданно. Мы въехали на вершину пологого холма, и внизу я увидел нескончаемое скопище круглых юрт. Юрты стояли, тесно прижавшись друг к другу. Узкие улочки между ними были запружены народом. Бля, как они тут не теряются! Над стойбищем царил нескончаемый гам. Ржали лошади, визжали младенцы, громко и жалобно блеяли бараны. Со стороны базарной площади доносился мерный стук кузнечного молота. Там и тут в небо поднимались тонкие струйки черного дыма. Ветер доносил вонь костров. С одной стороны стойбища юрты теснились к реке, едва не сползая в нее, с другой уходили за склон холма и терялись в степи. Весь этот одноэтажный трепичный город был обнесен земляным валом, поверху которого стояла довольно крепкая деревянная изгородь. Перед валом я заметил довольно глубокий ров. На валу за изгородью выстроились лучники с луками на изготовку. Их кольчуги блестели в лучах заходящего солнца. За спинами лучников щетинились копья других воинов. Чуть в стороне горячили коней всадники с легкими копьями и саблями на боку. Я не ошибся. Нас ждала торжественная встреча. Главное – в живых остаться, бля. Больше всего меня смутила редкая цепь людей, стоявших перед рвом. Все они были одеты в меховую одежду. В левой руке каждый держал бубен, а в правый – нож. И «Ипать! Шаманы со всего ханства собрались, что ли?» В довершение картины перед каждым шаманом на коленях стоял голый человек. «Это что за херня?» – спросил я у Айсака. «Великое жертвоприношение», – ответил шаманёнок, блестя черными глазами. «Объясни по-человечески», – возмутился я. «В честь появления духов сегодня будут зарезаны сотни рабов. Их кровь послужит духом, пищей и утешением». «Охереть!» – я обернулся к духам. Остановить эту хрень!» «Зачем?» – удивился дух эфира. «Таким образом шаманы хотят почтить и задобрить своих повелителей, то есть нас. Этой традиции сотни лет». «Нахрен такие традиции?» – разозлился я. «Это же люди!» «Вот именно!» – мягко прошелестел дух ветра. «Просто люди и ничего больше. Почему их судьба так тебя волнует?» «Мы обещали проводить тебя к хану и уговорить его согласиться на твою просьбу». Довольно пробулькал дух воды, но про отказ от традиции речи не было. Извини, не мой. И пать! И что теперь делать?